Глава тридцать восьмая. Интерлюдия. Дэрон сидел в кабинете и внимательно смотрел на сферу, отражающую состояние здоровья его сестры. Один раз он уже облажался, когда сфера стала черного цвета, и второго раза просто не мог допустить. «Да что там происходит?» — нервно произнес Дэрон про себя, глядя на сферу. «Вроде обычное задание». «Да еще и с хорошими напарниками», — задумчиво буркнул он себе под нос. «Ну, Но как с хорошими? Скорее, с сильными». Брат Ли тяжело вздохнул. «Видимо, все же придется воспользоваться этой техникой». Он быстро закатал рукав и, открыв ящик стола, достал из него нож. Несколько секунд он смотрел на залитую черным дымом сферу. «Пора!» Произнёс Дэран и, взяв оружие, надрезал кожу на фаланге своего большого пальца. Кровью он начал вырисовывать странные узоры у себя на запястье. И вдруг сфера перед ним приняла красный цвет. Дэран остановился, после чего ещё несколько минут пристально наблюдал за сферой, которая не спешила менять цвет. Он тяжело вздохнул, встал из-за стола, Подошёл к умывальнику и начал смывать со своей руки кровавые символы, которые уже начали впитывать магическую силу. Надо бы ещё разок взглянуть на отчёты по ламеям, подумал он, вернувшись к своему столу. Открыл один из ящиков и достал из него большую стопку бумаг, после чего начал внимательно их изучать, изредка краем глаза посматривая на сферу, которая продолжала оставаться оранжевой. «Надеюсь, с ней все будет хорошо», — подумал Дэрон, и вдруг его глаза расширились от удивления. «Что?» Я гнал лошадь так быстро, как только мог. «Только бы успеть! Только бы успеть!» — повторял про себя, ибо сейчас от того, как быстро я пересеку гибельный перевал и попаду в обжитые земли, зависели сразу четыре жизни, три из которых были мне очень важны. «Быстрее!» – прикрикнул я на лошадь и хлестнул ее поводьями, после чего сразу же сморщился от боли. Как и Эрен, я тоже пострадал от кислоты и получил многочисленные ожоги, боль от которых начала проявляться только когда на меня перестал действовать эффект адреналина. «Эмм... Эммет...» Сзади послышался слабый голос Лис, и я обернулся. «Я здесь. Все хорошо». ответил ей, продолжая гнать лошадей. Лия, она жива, но сильно ранена, сказал я, полностью концентрируясь на управлении тяжеловосом. И бызверюга была необычной лошадью, и любая ошибка могла стать роковой. Я я пуста. Вылечи сначала себя, это важнее. Состояние Ирены Ли пока стабильно. Займи сначала собой, а потом уже девчонками, ответил я. Благодаря всем сущностям на свете, что первой очнулась именем Элизабет. Сейчас это очень важно. Когда тёмная, как сама ночь, лошадка по кличке Ночь покинула ущелье, тем самым ознаменовав, что мы миновали гибельный перевал, я наконец-то смог вздохнуть полной грудью и немного расслабиться. Да. Положение у нас было до сих пор патовое, и бы из четвёрки в сонях пришла в себя пока только Элисабет. Только я немного успокоился, как вдруг сзади послышался крик. "Лис, что случилось?" не оборачиваясь, и глядя на дорогу, спросил я. "Ирен, она мертва?" Внутри всё похолодело. "Нет, она попала в кислоту. Да. У меня отлегло от сердца. Всё с ней будет нормально. Отвезём её к лучшим целителям, и они всё исправят. Скажи, лучше как она? В целом, дыхание ровное, ответила Лис. Твоя кольчуга её стабилизировала, добавила она. Я сначала займусь Лий. Хорошо. У нас есть ещё один гость. А смотри потом и его. Попросил я, продолжая гнать лошадь до ближайшего города. Нужно срочно связаться с заказчиком и как можно скорее покинуть северные земли, чтобы оказаться как можно дальше от земель гильдии, члены которой, мало того, что были одержимыми, так ещё и собирались призывать в этот мир сущность, с которой я и на пике своих сил мог не совладать. Интересно. Насколько хорошо жители этого мира знают и понимают культуру и быт демонов. Судя по тому, что пытались сделать ламии, видимо, очень плохо. Очень. В небольшой городок под названием Майертен мне удалось попасть с большим трудом. Дело в том, что к нему мы подъехали глубокой ночью, и стражники на воротах наотрез отказывались нас пускать внутрь, объясняя отказ тем, что сейчас это делать крайне опасно из-за большого количества мародёров, дезертиров, бежавших с войны одного мелкого аристократа против другого. Пришлось кое-как привести в чувство безногава Ламию. Благо авторитет этой гильдии в северных землях был неоспорим. Когда створки наконец открылись, и мы оказались внутри, первое, что я спросил у стражника, Это где находится местный целитель или лекарь. Оказалось, что на весь Айртен он был только один, и так поздно ночью не принимал. «Плевать мне, принимает он или нет. Где его дом?» — рявкнул я на стражника, на полную используя подавление воли. «Э-э-э... он...» Я всучил в его руку пару серебряных монет. «Ну, давай соображай быстрее!» прямо, затем пропускаешь два поворота и направо. Небольшой двухэтажный дом с крышей красного цвета и вывеской, на которой изображена чаша. Как-то уж больно быстро сориентировался стражник. Интересно, это исылы шлемы или денег? В любом случае, нужную для себя информацию я получил, поэтому немедленно погнал ночь в сторону дома целителя, который, как выяснилось позже, по совместительству оказался еще и местным лазаретом. Оказавшись у небольшого двухэтажного строения, я забарабанил по двери кулаками. Молодой голос из-за двери послышался не сразу. Я уже готов был выломать ее, когда вдруг услышал снизу звук открывающегося засова. Из-за двери показалось лицо молодого паренька. Я по ночам... Я даже слушать его не стал. Уверенно толкнув дверь, вошёл внутрь. Я позову охрану. Пятес начал тараторить целитель, но я его не слушал. Замолкни. Мои друзья умирают. Где тут свободные койки? Ну, говори, рявкнул я на парня, вовсю используя подавление воли. Э-э, там, он указал рукой на левую дверь по коридору. Оттолкнув его в сторону, я прошёл вперёд и открыл дверь. Три койки, сойдёт. Так, слушай меня внимательно. Мои подруги находятся в очень тяжёлом состоянии. Также со мной представитель гильдии ламий. Мы пострадали, когда ехали через гибельный перевал. Я покрою все расходы на лекарства и медикаменты, поэтому в средствах можешь не стесняться. Также я с лихвой заплачу тебе за работу. Просто поставь их на ноги. Это понятно? Я посмотрел пареньку в глаза, и тот нервно кивнул. Отлично, тогда можешь приступать. Я пока занесу пострадавших. И да, нужна ещё одна койка для ламий. С этими словами я вышел из лазарета и пошёл к Саням. Первую занёс Ирен, затем Лию. Лисс же смогла добраться самостоятельно, опираясь на мими Когда все девушки оказались в койках, я вернулся к Соням и взял на руки Ламию, который, несмотря на все мои опасения, пережил поездку и остался в живых. Самое интересное, что он даже был в сознании, когда я взял его на руки. "Спасибо", слабо произнёс он. "У нас был договор, и я его выполнил", спокойно ответил я, пиная ногой входную дверь и занося тело воина внутрь. Где ещё одна койка? крикнул я. Прошу, сюда. В одну из дверей и показался целитель. Я кивнул и занёс безнога вов комнату. Пока только так, виновато произнёс лекарь. Сойдёт, он крепкий. Я положил мужчину на две приставленные друг к другу скамейки, на которых для мягкости лежали мешки, набитые соломой, после чего вышел из комнаты и зашёл к девчонкам. Все они спали. Я дал им обезболивающее и снотворное. Послышался за спиной голос целителя. Хорошо, пойдём выйдем, ответил я Пареньку и вместе с ним подкинул лазарет. Пройдёмте в мой кабинет, произнёс он. Пройдя прямо по коридору, мы оказались в небольшом, но чистом помещении. Прошу, садитесь. Он указал на стул напротив своего стола. Перейду сразу к делу. Не стал я терять времени, стоило мне сесть. Как я уже сказал, делай с ними всё, что можешь, покупай всё, что можешь. На этих словах я достал из магического хранилища все прибережённые на чёрный день деньги, и увесистый мешочек упал на его стол. Мне необходимо, чтобы ты как можно быстрее поставил их на ноги. Это ясно? спросил я, глядя целителю прямо в глаза. Он нервно сглотнул и кивнул. Всё, делай свою работу. Я поднялся с места. Постойте, ну ведь вам тоже нужна помощь. Целитель резко вскочил с места. Всё со мной будет нормально. Справлюсь, ответил я. Благо, как только Ирина оказалась в койке, я стянул с неё кольчугу, и сейчас целебные свойства оказывали своё действие на меня. Но Занимайся девушками, холодно ответил я, и парень даже отступил, поймав мой взгляд. Больше не говоря ни слова, я вышел из лазарета и, взяв под уздечки ночь, пошёл в сторону ближайшей таверны, которую видел по дороге к дому целителя. Не обращая внимания на испуганный взгляд конюха, я вручил ему поводья и зашёл в таверну. Положив на стойку несколько серебряников, поднялся наверх и зашёл в первую же попавшуюся мне на пути свободную комнату. Физическая и моральная усталость, скопившаяся за последние несколько дней, взяла своё. Поэтому, не снимая доспехов, я рухнул на койку и сразу же провалился в глубокий сон. Проснулся я от того, что кто-то громко барабанил в мою дверь. Нехотя поднявшись, я подошёл и открыл её. На пороге оказалась молодая девчушка, взгляд которой был очень взволнован. "С вами всё в порядке?" спросила она и, оглядев меня с ног до головы, отступила на несколько шагов, уперевшись спиной в противоположную стену. Я посмотрел вниз и сразу понял, чем был вызван её страх. "По дороге на нас напали монстры. Это их кровь." Ответил я, глядя на разноцветную палитру различных жидкостей, украшающую мой доспех. "Ясно", неуверенно ответила она, явно мне не веря. "Распорядись, чтобы мне подали завтрак. Поем внизу". А я достал из браслета серебряник и протянул его девушке. Увидев деньги, она оживилась, и на её лице появилась улыбка. "Всё будет сделано", радостно ответила девушка. Что-нибудь ещё? Нет. Хотя, не знаешь, в вашем городе есть гильдия крылья ёла. Хм. В нашем точно нет, но есть в Баруке, немного подумав, ответила она. Сколько до него? Около дня пути. Хотя я видела, на какой манструге вы приехали. Думаю, она доставит вас туда быстрее. Спасибо. Тогда всё. Поблагодарил я девушку. Завтрак будет подан через 5 минут. Она снова мне улыбнулась и быстрыми шагами поскакала в сторону лестницы. Я тоже не стал задерживаться и поспешил вниз. Быстренько перекусив, покинул таверну и, зайдя в конюшню, убедился в том, что мой конь напоен и накормлен. "Подготовь его. Я в скором времени уезжаю", сказал я конюху и протянул ему несколько серебряных монет. После чего сразу же пошёл в лазарет. В этот раз дверь была открыта. О, это вы. Лекарь выглянул из палаты, где лежали девушки. Как они? Лучше, но пока ещё спят. Я дал им зелье регенерации, поэтому они скоро пойдут на поправку. Хорошо. Мне нужно отлучиться по делам, но завтра я вернусь. За них отвечаешь головой? произнёс я и не дожидаясь ответа, покинул лазарет, вернулся за лошадью и сразу же поскакал в барук.